Глава 24. Ника, Ника, подожди, ну куда ты? Ламберт, конечно, пошел следом и всю дорогу. Не уставал звать меня, но не предпринимал серьезных попыток догнать, хотя мог сделать это в любой момент. Я понимала, что захлопнутая прямо перед его носом дверь не станет серьезным препятствием, но все равно иррационально разозлилась, когда он открыл ее и вошел в мою комнату без разрешения и даже без стука. И как это понимать? Каким-то театральным тоном возмутился Ламберт, разводя руки в стороны и изображая на лице недоумение. «Это я у тебя должна спросить, как это понимать?» — выпалила я, все еще держа руки скрещенными и следя за тем, чтобы между нами сохранялось расстояние. «Что это за заявления такие? насчет будущей жены? Я на такое не подписывалась». Теперь он тоже недовольно скрестил руки, вздергивая подбородок и глядя на меня сверху вниз с уже знакомым высокомерием. «Не думал, что ты будешь против после всего, что между нами было. Особенно теперь, когда я вернул свой статус и положение в обществе». «Не думал? Вот именно ты не думал. А следовало бы?» «Я не понимаю, Ника. Ты же говорила, что любишь меня». «Так». «Стоп. Этого я не говорила?» — возмутилась я, лихорадочно прокручивая в голове все те моменты, когда мы были вместе. «Ведь не говорила же я такого?» «Не могла такого сказать». «Ну, может быть, не прямо так, не словами, но твое тело и взгляды говорили очень красноречиво». В его глазах стали заметны лукавые искорки, давая понять, что драконь и высокомерие сейчас не больше, чем маска, причем надетая даже не для защиты, а для развлечения. Кажется, он посмеивался, не веря в мое возмущение. Вероятно, считал, что я набиваю себе цену или хочу показать, что сначала следовало прийти с кольцом и сделать все, как полагается. Как тут у них, кстати, полагается? Интересно. Щекам мне, кстати стало тепло от его открытого, просвечивающего насквозь взгляда, а руки сами собой расплелись и опустились, а вместе с ними упал и щит, который я пыталась держать. Да, возражать не имело смысла. Я любила эту наглую драконью морду. И все во мне хотела, если и не замуж, то, как минимум, быть навсегда с ним. Если бы только не одно «но». «Ламберт, какая разница, люблю я тебя или нет?» Растеряв весь задор, с трудом выдавила я. «Ты же сам говорил, что ты полюбить меня не сможешь». Он сделал осторожный шаг в мою сторону и, заметив, что я не отступила, добавил еще один, сокращая расстояние между нами. «Помнится, ты говорила, что тебе не важно, что я могу тлеть, а твоего огня хватит на двоих». Я виновато опустила взгляд, да это действительно говорила хорошо помню и наверное ламберт не виноват если действовал исходя из этих моих слов ведь я так и не призналась ему что буквально на следующий день мое мнение переменилось я солгала тогда призналась тихо солгала прежде всего себе а тебе уже просто за компанию я не хочу так просто поняла это немного позже я хочу чтобы у меня было как у них Неловким жестом я указала на стол, где так и лежал альбом, раскрытый на той странице, откуда я вырвала фотографию. Надо бы потом ее вклеить обратно. Ламберт бросил взгляд в указанном направлении, но не стал задерживать его на альбоме, снова повернулся ко мне, едва заметно улыбаясь. Сделав еще несколько шагов, он оказался рядом, взял мою руку в свои и поднес ее к губам, поцеловав сначала тыльную сторону ладони, а потом и внутреннюю. От последнего прикосновения губ я непроизвольно охнула, чувствуя, как пресловутые бабочки в животе вновь взметнулись и принялись щекотать. «Ты имеешь на это право, Ника. Я всегда так считал. С самого начала ты никогда не была для меня ни игрушкой, ни заменой, ни сиюминутным утешением. Я потому и не хотел давать тебе авансов или что-то обещать. Лжи и притворства». Слишком много в других аспектах нашей жизни, чтобы тащить их еще и в собственную постель. Я собирался уйти, чтобы не тревожить твое сердце. Вдали от меня оно бы успокоилось и полюбило другого, более достойного. Таков был план еще вчера днем, но не сегодня утром. От его прикосновения и звука голоса я впала в почти медитативное состояние, не вникая в суть слов, но когда Ламберт замолчал, Их смысл все таки меня догнал. «А что случилось этим утром?» «Ночью». «Это случилось еще ночью. Я едва не умер, если помнишь. Честно говоря, предпочла бы об этом забыть». Призналась я, чувствуя, как меня передёрнуло от этого воспоминания, от ощущения пустоты в груди и полной беспомощности. Огонь не только освободил меня от наказания рода Ника. Он изменил меня. Очистил, если хочешь». Не знаю, как, но он сделал меня цельным. Вернул способность к обороту, хотя я никогда не был в твоем мире и ты единственное, что меня с ним связывает. А еще огонь помог мне увидеть истину, которую я раньше не замечал. Когда понял, что все кончено, что мне не выбраться, я не испытал страха. Я не боялся ни боли, ни смерти. Был уверен, что мне и держаться-то в этом мире не за что, но потом пришла мысль о тебе понимаешь единственное с чем я не смог смириться это с тем что больше не увижу тебя не прикоснусь не почувствую твое прикосновение не услышу голос одна его рука продолжала сжимать мою ладонь а пальцы второй коснулись лица убрали со лба волосы пробежали в едва ощутимые ласки по щеке заставляя меня задержать дыхание я боялась пошевелиться и разрушить это мгновение неотрывно смотрела в глаза в которых сегодня было то, Чего я не замечала раньше. Знаешь, влечение влечением, но невозможное мы совершаем только для тех, кого действительно любим, с кем неразрывно связаны. Огонь не только освободил меня, но и показал, что мой собственный все еще горит. Но как же! выдохнула я каким-то совсем чужим голосом вот так вот все про то, что для каждого дракона есть только один другой. «Идеальный дракон!» «Ну, идеальный дракон, может быть, и только один», — улыбнулся Ламберт. «Но про горгулий там ничего не сказано. Так ведь?» Сердце ухнуло о ребра, как будто только сейчас забилось вновь. Губы уже пытались растянуться в широкой улыбке, и лицо Ламберта было так близко, что одного крошечного движения хватило бы, чтобы поцеловать его. Но я не стала торопиться. «Вот именно! Всего лишь горгулья!» А ты целый драконий лорд снова. А я даже не девственница. Это мы уже выяснили. Так разве ты можешь жениться на мне? Кто мне запретит? — хмыкнул Ламберт. Я глава рода. А еще я вижу мертвых. Даже слышу иногда. Его улыбка дрогнула, но не погасла. Ламберт задумчиво кивнул. Я подозревал нечто подобное. Главное, чтобы ты не поднимала их из могил и не призывала из-за порога всякую жуть. Наверняка было что-то еще, что делало наш брак невозможным, но прежде чем я успела это припомнить, Ламберт заявил, «Ника, теперь я уже не могу не жениться на тебе. Я объявил тебя невестой при свидетелях, но я не давала своего согласия. Ты меня даже не спросил?» «Если вся проблема сводится к этому, — вздохнул Ламберт». «Вероника Матвеева, по рождению Колт, ты выйдешь за меня замуж?» Я закусила нижнюю губу и сделала вид, что задумалась. Но улыбка, должно быть, выдавала, что теперь я уже дурачусь. Он прищурился, выжидающий глядя на меня, потом отстранился и снова скрестил руки на груди. «Ну, что еще? «Думаю», — серьезно отозвалась я. «Брак — дело нешуточное, тут торопиться нельзя». Еще и у отца спросить надо, наверное». Ламберт не выдержал и сгрёб меня в охапку, целуя нагло и довольно требовательно, пока у меня не кончилось дыхание. «Ладно, ладно», — убедил, — рассмеялась я, отстранившись, чтобы глотнуть кислорода. «То бы сомневался», — широко улыбнулся он, — «драконам не отказывают». Мне захотелось стукнуть его по голове, но он отвлек меня еще одним поцелуем. Я решила, что стукну. «Позже».